Глава 5. Его светлость Рейнард дикий. Рейнард быстро свистнул, подозвал каня и вскачил верхом. Обернулся ещё раз, за деревьями вдалеке мелькал силуэт в тёмном платье и бряцало оружие на здоровенном страже. Кратким жестом Рейнард приказал своим возвращаться. На сегодня разведка окончена. Он видел всё, что хотел. Осталась кучка стражи, слабая хозяйка и два вылишая смертельной хвори, да десяток тревоевых которые не так уж ей преданы, но мысли как назло вернулись к этой хозяйке. Встреча была внезапной, ведь говорили, она при смерти, но нет, дошла сама и не казалась едва живой, даже сопротивлялась. Надо было убить её и дело с концом, совершить давнюю месть, вернуть своё по праву, а уж король он докажет, что достоин владеть ней швелем больше, чем любой другой. Он невольно потёр шею. Эй, пошли уже приблизился верхом Хейвуд. «Сейчас догоню», — отмахнулся он. Тот подсокол и что-то проворчал про себя, но коня развернул. А Рейнард остался ненадолго на месте, глядя вслед удаляющимся к замку. Леди Найрин ещё раз оглянулась мельком, явно в его поисках, но едва ли она сможет разглядеть его в чаще. За эти тринадцать лет он впервые встретился с ней лицом к лицу и хоть знал точное описание, всё равно ожидал другого. Испуга, бледности, падения в обморок, а не такого яростного отпора, не этих горячих тёмных глаз. И ведь она должна была, как и её муж, быть под властью проклятия. Но нет, с ней что-то было не так. И это мешало. Рейнард вспомнил своё касание к шее на Ирин, где, как и у него, должна была тянуться незримая вязь, Рейнард пустил коня вперёд, не желая сейчас об этом думать. Они готовили нападение на ней швель слишком долго, чтобы сейчас переменить решение. Не хотелось, чтобы они знали, кто именно придёт под маской разбойника. Пока король разбирается с беспорядками на востоке, пока Герцэг пропал без вести, а может, зверь уже забрал его. Пока всё как нельзя лучше и ничто не должно мешать вернуть то, что принадлежит по праву. Спустившись с холма, Рейнард пустил коня таким быстрым галопом, что ветер хлестал в лицо со всей силы. Он открылся ветру и наслаждался этой силой и мощью. Злость переливалась по венам и подогревала и без того кипящую кровь. Смеркалось. Солнце уже катилось за горы, бросая багряные отблески на скалистую поверхность, выцарапывая на склонах карававые полосы. Такие же тянулись по сердцу. Рейнард мотнул головой и отбросил ненужные воспоминания. Он бросил быстрый взгляд на тонкие струи дыма, ползущие на ветру в паре верст отсюда. Даже если стражи в замке и видят их, сделать ничего не смогут. Они разойдутся в лесу быстрее, чем громыхающие железом воины спустятся с этой горы. Жари бесразгоречился, и Рейнард перевёл его на шаг. Впереди начинался их лес куда никто из королевских ищейк не осмеливался соваться уже долгие годы. Рейнард хмыкнул. Подумать только, каким ветром занесла его судьба. "Рей!" радостно встретила его Майлис. Она направилась к нему, чуть пошатываясь, уже успела отметить возвращение. "Привет, леса". кивнул Рейнард и спешился. "Ясно вас с вами". улыбнулась бывшая наперница. "Ты ведь рад, скажи, а?" За время, что они не виделись, Майлис будто ещё больше похудела, и сейчас лёгкая птичка вспорхнула ему на шею, обвела руками и повисла. «А чему радоваться ещё немного, и от тебя останется только тень?» Майлис спрыгивать не собиралась, и доверчивой кошкой потерлась носом о шею. «Как твои похождения?» Он всё же отлепил девушку и поставил на землю. Густо подведённые чёрным глаза лисы блестели восторгом, Точно всароки при взгляде на блестящее сокровище. Видимо, придётся ещё раз рассказать, что он вовсе не сокровище, и лучше ей держаться подальше. Всего на одну ночь забылся и позволил Алисе пробраться в своё убежище, куда никому больше не было входа, а она теперь считает, что обладает особыми на него Рейнарда правами. Было интересно, потом скучно, потом опять интересно и снова тоска. А потом я узнала про твои планы. И угадай, от кого? Конечно, не от тебя. И поняла, что без моей помощи ты просто пропадёшь. Куда без тебя? Он хмыкнул, опустил руку ей на плечо и повёл в сторону лагеря. Говорят, ты видел саму герцогиню. И как она? Лиса попыталась вывернуться, чтобы взглянуть ему в глаза, но Рейнард не пустил, заставил идти рядом. Что именно тебе интересно? Ты так долго искал этой встречи, Мне любопытно, что почувствовал. Какая она из себя. Мацурская сволочь, которая вместе с муженьком влезла на наши земли. Небось, старая гадкая корга. Узнаю твою категоричность. Не поверишь, ей двадцать пять леса, как и тебе. И это всё, что ты расскажешь? О, Рей, ты снова как железный сундук. Она молода, и на ней только часть вины. Но я всё равно убью её, чтобы вернуть свои права. «И заодно окажу любезность. Смерть за смерть!» Майлис заливисто расхохоталась. «Вы самоочарование, лорд Рейнард! Позвольте отвесить вам реверанс!» Лиса не очень ловко присела, будто на ней не кожаные штаны с кучей ремней, а пышная юбка настоящей леди. «Ты забыла поклониться. Настоящие леди должны быть скромны и застенчивы». Рейнард снова улыбнулся, точно недавно не кипел от ненависти при встрече с такой особой. Ледяная Ирин, супруга мужчины, который однажды лишил его всего. И она, как верная жена, должна была разделить судьбу мужа. Простите, ваша светлость. Ваше сиятельство, поправил он её, когда они уже подошли к самому большому шатру лагеря. Ну всё, убедил. Я не гожусь в леди. Выдохнула она с разочарованием. Ну и слава высшим. Мне такая жизнь не по нутру. Она ненадолго замолчала, потом остановила его и встала напротив, смешно нахухлевшись, и спросила на сей раз серьёзно: "А ты, Рей?" "А что я?" отозвался он, снимая с плеч тяжёлый вымокший от вечерней росы плащ. "Я тоже не глажусь в леди". "Я серьёзно?" То ты от меня хочешь, выдохнула Рейнард. Что ты будешь делать потом, когда мы вернём тебе Нейшель? Ты заручишься поддержкой нового короля, может даже вернёшь титул. Прощай, вольная жизнь. Рейнард повёл плечами и бросил плащ на крепкую ветку. Ты правда этого хочешь? Что ты прицепилась ко мне, хвостатая? Я должен быть здесь. Я был здесь рождён, воспитан. Я принадлежу этим землям и хочу ими владеть. Верну нам рудник и лучшую в мире сталь. Я знаю, как этим распоряжаться. Он резко охватил Майлис за край подбородка и сказал прищурившись: И есть ещё то, что твоей рыжей морде знать не положено. А вот сейчас Майлис готова была обидеться всерьёз. Рейнард дикий превратится в Рейнарда домашнего или в Рейнарда мёртвого? Предлагаешь не ходить с тобой. Я никого не заставляю. Ты не дождёшься. Лиса крутанула его ображаемым хвостом и скрылась за деревьями, напоследок бросив на него грозный взгляд. Стремительно темнело. Кто-то подкинул в костёр веток. Пламя взметнулось выше. Рей Только тебя и ждём, крикнул сидевший у огня Бреннан. Иду. Основная банда собралась вокруг костра с кружками в руках. Видимо, Лиса успела уже отметить своё возвращение в тесной компании, пока его дожидалась. Парни тихо переговаривались о своём, от дальних лагерей доносился смех. Здесь же вокруг главного шатра все на мгновение стихли, когда он подошёл. Переглянулись между собой, точно только что его и обсуждали. Все кости перемыли. Ещё нет. Скорчил Брен гримасу. Ждём, может, ты нам чего подкинешь. Рейнарду селся на широкое бревно и взял предложенную кружку. Пахло ароматно и согревало. Он не торопился говорить, сделал несколько глотков с наслаждением, чувствуя остроту и терпкость напитка. Ну что, готов к бою? заговорил Хейвуд, когда Рей задумчиво уставился на носки сапог, протянул их к огню и покрутил, ловя на матовой коже огненные отблески. — Мне надо посмотреть ещё кое-что. — Пока ты смотришь, они уже сообразят и подготовятся, Рей! Вон, слышали, турнир организовали. Сейчас соберут себе целую армию жаждущих нашей крови со всего края. — Турнир, значит. Рейнард представил это зрелище и невольно вспомнил чужеродный взгляд лединой Ирин, её отчаяние и на удивление грубые для леди слова, брошенные низким, с хрипотцой голосом. Хочешь убить? Давай, поливать. Она даже умудрилась вырваться из его хватки, прежде чем он поймал снова. Показалось, на здрей коснулся запах её волос и кожи, и желание убить её смешалось с желанием причинить боль, заставить вскрикнуть. Простите прощение. Он вспомнил, как рвано она дышала, пытаясь убрать нож, как дрожала её рука под его. Под простым платьем чувствовал изгибы тела, упругость напряжённого живота. Проклятие. Это была очень странная смесь ощущений. Только что с ней не так. Он почувствовал в миг, что ледина Ирин не та, за кого себя выдаёт. Когда "Отрывисто уточнил он: "Послезавтра". Парни что-то продолжали обсуждать, но Рейнард задумался о своём и отвлёкся. А позже, когда все наконец разошлись и утихли, остался один в своём шатре. Подошёл к старому сундуку, обитому железом. Рейнард присел на корточке, откинул крышку и поднял плотную хлопковую рубаху. Ещё один мягкий доспех, И вот под ним заблестел металл. Рейнард осторожно вытащил шлем из керанской стали. Одна из немногие вещей, что осталось от его прошлого.